Глава 17. Свадебное платье. Черное. Я выбежала из комнаты. В голове крутятся десятки вопросов. Очень хотелось переспросить, что он хотел сказать последней фразой. Не рискнула. Просто потому что градус накала достиг для меня пика. Нельзя было с ним ни секунды находиться рядом. Ноги не держат, сердце болезненно стучит в груди. Сделала несколько шагов и прислонилась к стене, увитой цветами. В моем сознании стоит четкая установка. Князь – вселенское зло. Только самые поскудные вещи происходили в моей жизни. Судьбе Артаса, не по его вине. Он помогал. Но ведь сейчас пришло время моей расплаты. Что сеешь ты, Сальвадор? И почему угрожаешь мне горечью? Как понять этого вампира? А ведь совсем скоро я стану его женой. Нет». Это все не укладывается в голове, слишком много потрясений. Меня не спросили, поставили перед фактом. А смысл? Если я сама сказала, что сделаю все. Ох, если Артас узнает, во что я вляпалась. Он будет мучиться угрызениями совести. Он взведется весь. Надо сохранить все в тайне. Мысли мечутся, спотыкаются, цепляются друг за друга. Я все больше запутываюсь, паника нарастает еще и странное волнение непонятные будоражащие эмоции что я испытываю рядом с ним это не к добру чую все свои волчьи сутью худо мне будет именно из за странного нарастающего щемящего чувства в груди не должно его быть оно неправильное нелогичное ядовитое вам следует отдохнуть кэрол гаспар возник из воздуха не пугающе уже привычно у меня же такой знаменательный момент завтра Устало вздыхаю. Наверное, многие жительницы города мечтают оказаться на моем месте. А я чем-то еще недовольна. Мне ведь выпала такая честь. Не получается сдержать ядовитого сарказма. На вашем? Глаза вспыхнули красным. Сомневаюсь. Поворачивается и направляется к лестнице. Взмахом руки приглашает последовать за ним. Отталкиваюсь от стены, послушно иду следом. от чего же сомневаетесь? Такая завидная участь быть женой самого князя. Жена понятие очень растяжимая, Кэрол. Он говорит медленно, плечи слегка опущены. Чем-то вампир явно беспокоен, отчетливо улавливаю шлейф в печали, что тянется за ним. Смотрю, вы тоже не в восторге от предстоящего события. Как по мне, в таком шаге не было никакой необходимости. Врата можно открыть иначе. В голосе сквозит досада. Уголки губ нервно дергаются. Впервые вижу у вампира столько эмоций. Раз они прорываются наружу, и он их не может сдержать, можно только представить, что творится у него внутри. Что же меня ждет? Страх перед неизбежностью усиливается. Не одобряйте действий хозяина? Это выбор Сальвадора, я его принимаю. Что меня ждет, Каспар? Заглядываю ему в глаза. Лицо вампира вмиг каменеет. Меньше из того, что вы заслуживаете. открывая дверь в мою комнату. Скоро вам принесут ужин, подготовят наряд. Он попытался изобразить привычную холодную учтивость, но вышла так себе. Что по-вашему я заслуживаю? Что за намеки? Можете говорить прямо. Делаю шаг в его сторону. Стою максимально близко. Смотрю в пылающие ярко-красные глаза, пытаясь найти там ответы. Приятного отдыха, Кэрл уходит. Он словно злится на меня, но за что? За побег? Нет, почему-то мне кажется, тут есть нечто гораздо глубже, хуже для меня. Но никто и ничего мне не скажет. Неизвестность, которая рано или поздно развеется в будущем. Только почему-то мне кажется, что я мчусь в безысходность, стремительно падаю в такой ад, из которого мне никогда не выбраться. Главное, спас бы племяшку». Это весь позитив, на который могу надеяться. Еду принесла Альба. Даже не поздоровалась, лишь кивнула. Все. Поставила под нос и сразу дёру. А в глазах столько презрения. Да что я им всем сделала? До побега такого негатива я не ощущала. Захожу в ванную комнату. Открываю до упора кран с холодной водой, подставляю голову. Хватит искать вопросы, на которые никто мне не даст ответы. На меня навалилась такая усталость, Такой хаос в голове, что нет сил бояться переживать. Хочется просто упасть и смотреть в потолок. Отличное настроение перед свадьбой. Представляла ли я когда-нибудь себя невестой? Скорее нет. Еще до всех печальных происшествий я всегда оценила свободу. Если и флиртовала, то забавы ради. А так сама мысль коробила, что какой-то волк будет мне указывать. А после вообще от самцов тошнила. И теперь магия свяжет меня с мертвецом. Да. Только, не взирая на все безрадостные перспективы, одно имя князя вызывает у меня в душе странный трепет, а волчица во мне урчит и облизывается. гоняйте мысли, уснула. Забыла с тяжелым сном. А проснулась от странной возни. Открыла глаза и увидела трех вампир, снующих у меня в комнате. «Доброе утро, Кэрол. Мы подготовим вас к церемонии». Осчастливила меня одна из них. В углу на манекене красуется свадебное платье. Черное. Мой свадебный наряд усыпан черными бриллиантами. У него открытая спина и довольно скромный вырез на груди. Платье обтягивает мою талию, выгодно подчеркивает изгибы фигуры, сбоку разрез, оголяющий практически полностью ногу. Ткань очень приятна к телу, невесомая и... от чего то пугающая. Своим совершенством, словно соткана из тьмы хранит частичку самого князя. Платья словно специально шили под меня. Учтены все особенности фигуры. Смотрю на себя в зеркало, кажется одета, но будто обнажена. Маленькие бриллианты мерцают в свете лампы, притягивают взгляд и дивным образом сочетаются с блеском моих темнокарих глаз. Что камни настоящие, нет ни единого сомнения. Вампирша нанесла мне вечерний макияж, Выгодно подчеркнула глаза стрелками, отчего они выглядят еще больше. Алая помада на губах придает моему лицу хищное выражение. Черные волосы собраны в замысловатую прическу. Несколько прядей обрамляют лицо. На невесту я совсем не похожа. Но и в обычной жизни я редко примеряла на себя нежные образы, скорее дерзкие и вызывающие. Даже случившееся со мной не загнало у меня скорлупу, не до конца уничтожило мой характер. И сейчас в моем образе удивительным образом сочетается все. Хищница, хоть и сильно сбитая жизнью, но еще живая, не утратившая надежду. На ногу мне одевают странные украшения из черных бриллиантов, похожие на узорчатую сетку. Прохладные камни пролегают к коже, струятся от бедра кладышки, еще больше визуально удлиняют, подчеркивают стройность. И в завершение высокие туфли на каблуках. Если не учитывать повод для этого наряда, то мне определенно нравится мой образ. Я хвачена волнением. Сегодня моя судьба изменится кардинально и бесповоротно. И у меня нет ни малейших иллюзий. Понимаю, что я лишь игрушка в темных делах князя. От вампирш исходят волны неприязни. Они исполняют работу безупречно, если требуется, общаются вежливо и отстраненно, односложными фразами. На лицах читается вселенская печаль, словно у них траур. Интересно, а как поживает Мартина? Как ей новости о предстоящем событии? Какие теперь у нее будут отношения с князем? Неужели мне к статусу жены автоматически добавятся еще и рога? Скорее всего. В области сердца больно кольнуло. От одной мысли, что Сальвадор прикасается к другой, стало плохо. Ведь изначально наш брак основан не на уважении и чувствах, а несет совсем другую подоплеку. Да и для меня неприемлем физический контакт. Все логично. Тогда почему так больно? Не все ли мне равно, с кем князь будет проводить ночи? Увы, понимая, что нет. Еще одна печаль, еще одна необъяснимая странность. И до сих пор остается загадкой, как наш брак сможет открыть врата тьмы, запечатанные магией. Что это за обряд такой? Полагаю, эти путы мне уже никогда не разорвать. За мной пришел Гаспар. Черным, довольно старомодно фраке с красным цветком на лацкане. Оценивающий взгляд. Глаза вспыхнули, он тут же прикрыл веки. Поклонился. Прошу следовать за мной, Кэрол. Послушно иду за вампиром. Ничего не спрашиваю. Нет смысла. Мы покидаем дом. Идем по узкой пустынной улочке, увитой цветами. Воздух наэлектризован, дышать тяжело. По коже будто пробегают маленькие молнии. Фонари еще больше. Они сверкают так ярко что изумрудное сияние меняет очертания города до неузнаваемости. Темно-зеленая субстанция, заменяющая небо, превратилась в ярко-салатовую. Чувствуется ликование неведомых мне сил. Дух праздника. не моего. Тропинка приводит нас к изумрудной лестнице. Каждый шаг отбивается в груди. Чем выше поднимаемся, тем сильнее волнение. Руки дрожат, ноги не слушаются. Моя персональная лестница в неизвестность. Туда, где я положу свою свободу на алтарь тьмы. Мы выходим к огромной площадке, утопающей в зеленых цветах. А среди них светятся тысячи огней. Создают иллюзию изумрудного огня. Зрелище вышибает воздух из легких. Вокруг празднично одетые вампиры. Их так много, что взглядом всех не охватить. В конце площадки огромная золотистая арка. Дальше круглый мраморный колодец, украшенный резьбой. В арке стоит князь, одетый в белоснежный костюм, выгодно оттеняющий его черные волосы. Глаза сияют ярче бриллиантов на моем платье. Он проходится по мне взглядом, словно оценивает новую машину. Там нет чисто мужского интереса. Я скорее вещь, приобретение. Зажмурилась от внезапно резкой боли в груди. Себе можно не врать, я хотела другой реакции. Хоть на миг заметить восхищение. Увы. А вот мои глаза выдают меня с потрохами. Я наслаждаюсь его совершенством и ничего не могу с собой поделать. Не могу оторваться от манящих, изогнутых в полуулыбке губ, от скул с аккуратной черной щетиной. У него нет галстука и белоснежной рубашка, расстегнутая на три пуговицы. Кожа с золотым отливом так и манит прикоснуться. Впервые у меня подобные желания к мужчине. Только к нему. От этого становится дурно. Князь неотразим, тут спору нет». Гаспар подводит меня к алтарю. Вблизи князь выглядит еще лучше, если это вообще возможно. «Приветствую тебя, Кэрол». Его голос окутывает бархатом. Волчица во мне воет от удовольствия и поднимает кверху лапы. «Здравствуй, Сальвадор». Смакую его имя на языке. Рядом с ним воздух превращается в дурман. Все же замечаю, что мы остались одни у алтаря. А кто проведет церемонию?» Свет и тьма.